Глава 9 Лесокрай, Кристальер. 13 апреля 1409 года. 1 9 я т н а д ц а т ы й день осады столицы королевства Майден. Город, в котором не так давно проживало свыше 150 тысяч эльфов, которых обслуживали десятки тысяч рабов, горел. Но, несмотря на это, на объятых пламенем улицах и в дымных переулках В разваленных з д а н и й и в подвалах продолжались схватки не на жизнь, а на смерть. Последние защитники столицы, которых осталось не более пяти тысяч, упрямо бились за каждый квартал и не сдавались в плен. Во-первых, потому что были хорошо мотивированы и понимали, что прикрывают отход беженцев, своих родичей, и каждый выигранный час увеличивает шансы женщин и детей на спасение. А во-вторых, Они знали, что вражеская армия понесла огромные потери, завоеватели ожесточились, и даже если эльфы бросят оружие, встанут на колени и признают поражение, в п л е н и х брать не станут. Разве только для пыток на потеху захватчикам и мучительную смерть. А это совсем не то, на что обычно рассчитывают побежденные. Армия светоносного Энге превосходила защитников Кристаллиера в десятки раз. На одного верного эльфа, который не отказался от своего бога, приходилось не менее 15 врагов. И что немаловажно, завоеватели имели больше магов и огромное количество припасов, а в первую атакующую волну ставили аборигенов, переметнувшихся на их сторону Дари из покоренных королевств материка л и с о к р а й Падение Кристальера было вопросом времени. Вот только рядом с последними воинами королевства Майден Сражался сам Нергей Орин Каскай, принц-носитель сущности под названием Мастер Проклятий. С ними был их король Эйнур I, который не бросил своих подданных, хотя мог сбежать и скрыться на одном из безлюдных островов в океане, но сделал все возможное для спасения беженцев и обороны Кристалиера. Ну и кроме того, когда на десятый день осады враги сразу в трех местах проломили стены и живыми бронированными потоками, которые казались несокрушимыми, стали заполнять улицы города, появилась нежданная помощь. В порт вошла имперская военно-транспортная флотилия под командованием молодого адмирала Клеона Эйке. Он сразу сообразил, что происходит, и приказал подчиненным чародеям оказать эльфам поддержку, а затем лично возглавил атаку сводного батальона имперской морской пехоты на вражеских штурмовиков. Имперцы дрались хорошо и на своем участке смогли сначала остановить противника, а потом и отбросить его обратно к стенам, что оказало влияние на общий ход сражения и продлило агонию города. К сожалению для эльфов, имперцы в к р и с т а л ь е р е не задержались. Они погрузили на корабли освобожденных рабов своей расы, которых после городских боев осталось 24 тысячи, а также полторы тысячи раненых эльфов. После чего отчалили и направились к материку Мистир. Снова защитники столицы остались один на один с армией вторжения под командованием Огра ш и р о х а из клана Дегрос, и битва продолжилась. еще неделю Один за другим, отдавая противнику городские кварталы, они медленно пятились к порту. Однако, сколь веревочки не виться, а конец один. Сегодняшний день должен стать последним днем героической обороны, и это понимали все. Как вражеские генералы, так и король Эйнур, который вместе с б е р к а й н и Шрамом и принцем Нергеем находился в портовом управлении, смотрел на прижатую к столу карту, и представлял себе, какой может быть его смерть, если он не сможет покинуть Кристальер через тайный подземный ход. «Возможно, меня попытаются взять в плен, и придется применить последний одноразовый артефакт, который я сохранил», — думал король. Это заклятие недаром называется бездна. Оно высасывает жизнь из всего живого в радиусе 100 шагов. Не выживет никто, в том числе и тот, кто его применяет. Или меня ранят, я брошусь с причала в океан, и тяжелые доспехи утянут мое бренное тело на дно. А что если враги меня не узнают, я погибну словно рядовой боец в схватке от стрелы или клинка? Так тоже может быть, и, пожалуй, это самый лучший вариант. По крайней мере, не придется совершать самоубийство. К демонам. К чему дурные мысли? Вдруг еще удастся вырваться? к о н ц концов, одна потайная тропка через подземелья портовых складов и городские катакомбы пока еще не обнаружена врагами, и мы, Сберкай, не сможем вырваться из ловушки, выйти в лес и скрыться. А если подземный ход все-таки вскрыт чужими магами, поисковиками и на выходе засада? Какой тогда будет моя смерть? Ваше Величество! Прерывая невеселое размышление короля, в помещение вбежал гвардеец в закопченной броне. «Да?» Эйнур посмотрел на воина. Гвардеец резко выдохнул, сделал паузу и сказал. «На левом фланге противник занял приморский спуск, а на правом вышел к рыбному рынку. Командир ополчения Крой просит подкреплений. Капитан Шавахи с боем отступает в порт. Передай Крою». что подкреплений нет и не будет. Если он не может удержать позицию, пусть отходит к полночному маяку. Всех воинов из отряда Шивахи, кто еще в состоянии сражаться, стянуть к шестому причалу и портовым складам. «Есть!» — отозвался воин и выскочил из комнаты. Король покосился на Нергея, который расположился на продавленном диване, мелкими глотками пил неизвестный э й н у р у горячий напиток, с резким мерзким запахом и был совершенно спокоен. Нога за ногу, поза расслабленная. На его лице повелитель верных эльфов в очередной раз не увидел никаких эмоций, и в данный момент его это задело. Как так? Погибли сотни тысяч эльфов, страна в оккупации сегодня падет столица, а ему, судя по всему, плевать на все, кроме непосредственного участия в сражениях. И он поступит именно так, как собирался изначально. То есть дождется появления врагов на причалах, нанесет очередной мощный удар по захватчикам, погрузится на трофейный имперский корабль, который готов к отплытию, прикроется силовым щитом и был таков, выскочит в океан и отправится вслед за имперской флотилией. Что характерно, совершая все это, великий чародей сохранит спокойствие. Можно даже сказать равнодушие. Словно все происходящее его не тяготит и особо не заботит. А король считал, что это неправильно. Непатриотично, в конце концов. Как будто легендарному мастеру проклятий плевать на судьбу королевства Майден и всех эльфов этого мира. Еще бы секунду, и король, наверное, попытался бы высказать Нергею все, что о нем думал. Однако чародей... опередил Эйнура. Он сам посмотрел на короля. Взгляды Эйнура и мастера проклятий встретились. А затем по телу последнего м а й д е н с к о г о государя пробежала мелкая дрожь, и он снова промолчал, не сказав предназначенных великому чародею злых слов, которые копил последние дни. э й н у р о пустил голову, а н е р г и я отметив это, удовлетворенно кивнул, как если бы вел сам собой какой-то мысленный диалог. Одним глотком допил напиток и резко поднялся. — Пожалуй, пора прощаться, — обратился Нергей к королю и его военачальнику. Положил правую ладонь на трофейный клинок из метеоритного металла, который висел в новеньких ножнах на широком армейском поясе, и усмехнулся. — Прощай! — пробурчал Беркайни шрам и начал сворачивать раскинутую на столе карту. Король молчал. Он уже не хотел говорить и надеялся, что чародей, не дождавшись от него последнего слова, уйдет и можно будет о нем забыть. Вот только Нергей задержался и сказал Эйнуру. «Король, я знаю, что ты винишь себя в том, что не смог сберечь государство, и это терзает тебя. Но поверь мне, на фоне твоих предшественников ты был неплохим правителем, и никто из них не смог бы спасти Майден. Знаю, что я тебе не по нраву, что ты считаешь меня... холодным и равнодушным. Да, это так. Мне плевать на твое королевство. На твой народ и всех эльфов вместе взятых. Я многого не помню из того, что было со мной до прихода в этот мир. Однако мне известно наверняка, что я не родился эльфом, и ваш бог мне совсем не друг. Мне пришлось воевать с ним. Я проиграл, но не погиб, а заключил с Фингалиери сделку и выжил. Твои предки назвали меня мастером проклятий. Только это далеко не самая главная моя особенность. Впрочем, теперь это уже не важно. По мере сил и возможностей я помогал твоему народу и продолжу делать это впредь, до тех пор, пока не погибнет Финглиери или я не отыщу способа разорвать наш договор и покинуть этот мир. Нергей замолчал, и король, помедлив, спросил, «Зачем ты мне это поведал? Почему сейчас?» На губах мастера проклятий появилась косая ухмылка, и он ответил. «Скорее всего, сегодня ты умрешь, король. Шансы на твое спасение слишком мизерны. И я посчитал правильным, чтобы перед смертью ты получил ответ хотя бы на один из вопросов, которые терзали твою душу в последнее время. Ты доволен?» «Не знаю». Король попытался пожать плечами, но тяжелые наплечники брони лишь едва дрогнули. Ну и ладно. Мастер проклятий подмигнул Эйнору, словно доброму приятелю. «Благословляю тебя на последний бой, король. Прощай. Я был рад нашему знакомству и запомню тебя». «Стой!» э й н у р попытался задержать Нергея. «Скажи хотя бы...» Что ты готовишь з а х в а т ч и к о м Какое заклятие будет использовано?» Мастер проклятий небрежно взмахнул рукой. «Это будет привет из прошлого. Очень далекого прошлого, с которым твои предки столкнулись в этом мире, когда пришли сюда по велению Бога». Сказав это, чародей широким стремительным шагом покинул помещение, а король, дождавшись хлопка двери, посмотрел на Беркайни и спросил. Ты понял, что он сказал? — Ага, — отозвался воин, мгновение помедлил и добавил. — Самое главное, что он не эльф, ему плевать на наш народ, и мы погибнем. Король тяжело вздохнул. — Ах, если бы я понимал, кто таков Нергей раньше. И что с того, государь? — перебил его Беркани. — Разве это смогло бы повлиять на ход войны? Это знание только бы усилило твое недоверие к мастеру проклятий и добавило нам волнений. А сейчас это уже не важно. Пожалуй, ты прав, — согласился с ним Эйнур. Однако чародей уверен, что мы погибнем. А это не факт. Шанс на спасение у нас еще есть. Так что мы еще поживем. Соглашаясь с королем, воин молча кивнул и спрятал карту в поясную сумку. после чего замер без движения. Он ждал действий своего государя, Эйнур не промедлил. Покинув здание портового управления, король направился к складам, куда стекались осколки разбитых эльфийских отрядов, и Беркай не последовал за ним. Перед тем, как спуститься в подземелье и избежать, предстояло принять еще один бой, измотать противника, умыть его кровью на портовых причалах. а затем заставить потратить силы магов и воинов на штурм складов. Но план короля и его верного гвардейца потерпел крах. События развивались слишком стремительно, и враги смогли в очередной раз неприятно удивить повелителя верных эльфов. Все минувшие дни постоянный морской бриз сносил дым от пожаров в сторону вражеских войск. Тем самым он давал возможность защитникам Кристальера дышать более-менее чистым воздухом и осложнял жизнь противнику. Немаловажный фактор при обороне города. Но неожиданный ветер переменился. Клубы едкого дыма всего за минуту завлакли о порт, а пожирающие городские здания жадный огонь, который некому было тушить, стал утихать. На глазах изумленных эльфов, которые не попали в дымную завесу и могли это видеть, языки пламени стали опадать, а затем и вовсе исчезли. Магия. Сомнений в том, что это дело рук вражеских чародеев, ни у кого не было. Именно они погасили большинство пожаров и дали возможность атакующим штурмовым колоннам без помех преследовать последних воинов короля Эйнура. Помешать им никто не мог. Немногочисленные эльфийские маги, кто еще не погиб в боях, не имели сил для противодействия. И спустя несколько минут, когда дым, гарь и ч а т немного рассеялись, защитники города обнаружили, что враги уже ворвались в порт. Сразу три колонны бронированной пехоты, в основном хуманы, при поддержке огров и чародеев, с разных сторон атаковали не успевших собраться в кулак эльфов и устроили им кровавую баню. Они наступали равномерным шагом. Стеной щитов давили на тех, кто пытался оказать сопротивление, и действовали словно единый механизм, который без особого напряжения перемалывает непокорных воинов народа Дари в кровавый фарш. Глядя на это, король Эйнур постарался сохранить присутствие духа и отдал приказ. «Отступаем!» Голос короля услышали не все, но многие. Защитники города побежали к складам, где они еще могли и сражаться. Но из длинных каменных строений навстречу им вышел новый вражеский отряд. Немногочисленный. Всего сотня легкой пехоты и несколько десятков арбалетчиков, которые без промедления дали дружный залп ы выбили первую волну отступающих. Все. Это был конец. Если враги уже заняли склады, Значит, они обнаружили потайной ход и перебили его охранников. Бежать некуда. Эйнур осознал это моментально. Последние корабли, в том числе и судно «Мастера проклятий», уже отвалили от причальных стенок и, пользуясь попутным ветром с берега, развернув паруса, быстро покидали гавань. Еще несколько минут, и пройдя травер за маяков, они выйдут в океан и будут спасены. они но не король и его последние воины. Впрочем, пока еще не сказал свое веское слово «мастер проклятий». Чародей обещал королю, что устроит врагом а т И где же он, этот самый ад? Почему Нергей бежит? Неужели он решил не тратить свои драгоценные силы на борьбу с ордами захватчиков? Такие мысли вертелись в голове короля, когда последние защитники столицы образовали вокруг него оборону, а небольшая группа гвардейцев в тяжелой броне во главе сберкайни по инерции все еще пыталась разбить вражеский заслон отчаяние с к о в а л о эйнура горечь и боль поражения затопили его душу руки некогда самого сильного эльфийского владыки опустились он устал и хотел покоя в данном случае покой это смерть ладонь эйнура нашарила последние б о и г о т о в ы й артефакт. Дальше все просто. Одно нажатие, активация, и бездна поглотит всех, кому не повезло в этот миг оказаться невдалеке от короля, своих и чужих, правых и виноватых. Фингалиэр, я готов. Мысленно обратился Эйнур к своему богу, и тут мощные каменные блоки причала под его ногами сильно вздрогнули. Король не устоял. Он упал на пятую точку и больно ударился копчиком о ножны своего меча. Проклятие! Пытаясь подняться, прошипел Эйнур. И очередной подземный толчок снова бросил его на камни, которые покрылись многочисленными трещинами. В этот раз пострадало лицо короля. Камень рассек ему губы и разбил нос. Кровь залила лицо эльфа. И уже не пытаясь встать, чувствуя новые толчки земли, он подумал, что все происходящее, скорее всего, связано с Нергеем. Вот он, прощальный привет от мастера проклятий, неизвестного чародея в теле эльфийского принца. Как долго король лежал на расколотых камнях причала, сказать трудно. Но в какой-то момент земля перестала дрожать, и рядом с ним оказался верный б е р к а й н е Он помог Эйнеру подняться и, перекрывая стоны покалеченных воинов, как эльфов, так и хуманов, прокричал. — Мой король, бежим! — Куда и зачем? — не понял его король. «Смотри — Смотри! Воин указал на город, а если быть более точным, на главную столичную площадь перед разрушенным королевским дворцом. Великие полозы вышли на поверхность. Нергей разбудил существ. которые спали тысячи лет, и они разгневаны, а еще они голодны. Великие полузы были древние легенды эльфов, материкали Сакрай. Мол, когда-то давно в этом мире обитали разумные существа, которые внешне походили на змей и строили подземные города. Они сильные и могучие, практически неуязвимы для м а г и и крайне опасны. Однако благословленные фингалиери, чародеи и ж р и ц ы усыпили великих полозов, а полуразумных королевских полозов, рядовую пехоту и охотников подземного народа загнали в самые отдаленные глухие чищобы материка. Легенда и легенда, еще одна среди тысяч других, ничем не хуже прочих. Тем более, что никто и никогда не видел великих полозов, а д р е в н и е х р о н и к и упоминали их вскользь, без фактов. Так когда-то считал король Эйнур. Но теперь легенда ожила. Огромные подземные твари одна за другой выскальзывали из пролома в земле, расползались по городу и пожирали всякого, кто вставал у них на пути. «Бежим — Бежим! — снова повторил б е р к а й н е дергая короля за плечо. Эйнур посмотрел на верного воина, и он, понимая, что король не видит пути к спасению, быстро объяснил. «Прорвемся к полуденному маяку. Там командир к р о й и с ним ополченцы. А дальше видно будет. Еще не все потеряно». «Верно». Король одобрил план Беркайни и, повысив голос, прокричал. «Воины! К оружию! Все ко мне!» Преодолевая слабость и боль, Через «не могу» и «не хочу», заставляя себя повиноваться государю, защитники Кристалиера поднимались и становились плечом к плечу. Они опомнились быстрее врагов, и вскоре, присоединяя к себе группы выживших и сумевших вырваться из города воинов, отряд короля начал прорыв к полуночному маяку, последнему оплоту независимых эльфов на этой земле.